Сцена четвертая. Там же площадка перед замком входят Гамлет, Горацио и Марцел. Гамлет пощипывает уши, страшный холод. Горацио лицо мне ветер решет, как в мороз. Гамлет, который час? Горацио без малого двенадцать. Марцел Нет, с лишним, било. городцо било, не слыхал. Тогда, пожалуй, наступает время, В которое всегда являлась тень. Трубы, пушечные выстрелы за сценой. Что это значит, принц? Гамлет. Король не спит и пляшет до упаду, И пьет и бражничает до утра. И чуть осилит новый кубок с Рейнским, Об этом сообщает гром Литавр, как о победе. Горацо: Это что ж, обычай? Гамлет. К несчастью, да, обычай и такой, который следовало бы скорее забыть, чем чтить. Такие кутежи, расславленные на восток и запад, Покрыли нас стыдом в чужих краях Там наша кличка «пьяницы и свиньи», и это отнимает, не шутя, какую-то существенную мелочь у наших дел, достоинств и заслуг. Бывает и с отдельным человеком, что, например, родимое пятно, в котором он невинен, ибо, верно, родителей себе не выбирал, или странный склад души, перед которым сдается разум, или недочет в манерах, оскорбляющей привычки, бывает словом, что пустой изъян в роду ли, свой ли, губит человека во мнение всех. Будь доблести его, как милость Божья, чисты и несметны. А все от этой глупой капли зла, и сразу все добро идет на смарку. Досадно ведь, Гораццо. Смотрите, принц, вот он. Входит призрак.